память святого священномученика Ипатия чудотворца епископа Гангерского. Святой великий угодник Божий Ипатий, епископ города Гангры в Пафлагонии, был один из 318 святых отцов, участвовавших на первом Вселенском соборе, собранном в царствование Константина Великого в городе Никее. Здесь он с прочими святыми отцами, исполненный святого духа, И, одушевленный ревностью к православию, изобличил Ария в ереси и предал его анафеме. Святой Ипатий имел от Бога великий дар чудотворения. Он исцелял различные недуги и изгонял бесов. В одном селении он притворил текущий с гор источник горькой воды в сладкий, а в другом месте, по его молитве, потек из земли источник теплой воды, имеющий целебные свойства. Однажды в тёмную ночь он ходил возле реки, и вот из воды появлялись огни, указывавшие ему дорогу, чтобы он не сбился с неё и не попал в реку. Он умертвил также страшного змея. При Констанце, воцарившемся по смерти брата своего Константина, к царскому дворцу неизвестно откуда приполз очень большой змей, окружив царскую сокровищницу, где лежало много золота и другого богатства. Он положил голову при входе в эту комнату и никому не давал войти в неё. Царь Константин пришёл от этого в ужас и послал сказать святителю Божию Ипатию, чтобы он пришёл в Царьград, ибо имя святово было славно, благодаря чудесам, совершаемым им благодатью Христовою. Царь с честью встретил святово, поклонился ему до земли и просил его своей молитвой прогнать от царской сокровищницы змея. которого не могла изгнать никакая сила человеческая, так как даже многие духовные лица, вооружившись молитвою, пытались изгнать его, но без всякого успеха. Некоторые же из них при этом даже пострадали. Святой же сказал на это царю, «Царь, если наша молитва и будет бессильна, то не тщетно будет твоя вера перед Богом». Затем, пав на землю, он молился довольно долго. Потом, поднявшись, Ипатий сказал царю: "В среди конского ристалища, где находится статуя твоего отца, вели поставить печь и накалить её как можно сильнее в ожидании, когда я приду туда". Точишь же приготовили и разожгли печь. Тогда святой Ипатий, взяв святительский жезл, подошёл к царскому дворцу, открыл ворота сокровищницы и долго бил жезлом змея. Народ и царь, объятые страхом и трепетом, смотрели издалека и видя, что змей не уползает, а день уже склонялся к вечеру, все думали, что змей умертвил святого, как это случилось ранее с некоторыми иереями. Святитель же Ипатий, подняв очи к небу и призвав на помощь Господа, вложил в пасть змею жезл со словами: "Во имя Господа моего Иисуса Христа, следуй за мною!" Змей, взявшись зубами за жезл, точно связанный пленник, последовал за святым. И действительно, его связал Божию силу и великий чудотворец. Потом святой Ипатий отошел от царской сокровищницы, обошел все конское аресталище и торговую площадь, водя змея. Народ, видя змея, державшегося за край жезла и влекомого святым, ужасался и удивлялся. А змей был весьма страшен. Длина его равнялась 60 локтям. Приблизившись к корненой печи, горящей великим пламенем, святой сказал змею: "Во имя Христа, которого я недостоин проповедую, повелеваю тебе войти в середину того огня". Тогда страшный змей тот, перегнувшись, бросился стремительно в огненную печь, посредине которой и сгорел. Все, смотревшие на это с ужасом, прославляли Бога за то, что он при их жизни явил миру такого светильника и чудотворца, святого Ипатия. Тогда царь воздал великое благодарение Богу и угоднику его, святому Ипатию, которого почитал как отца своего. Он повелел на доске сделать изображение лица его и поставил это изображение в своей царской сокровищнице на прогнание бесов. а свято во наградив дарами и любезно облабозав отпустил в дом его. Когда святой возвращался на свой святительский престол, злые люди, последователи учения навата, будучи разжигаемы великою завистью на святителя Божия, устроили ему засаду на пути в узком проходе, на краю горной пропасти и на берегу болота, вооружившись мечами и копьями, Как только он подошёл к тому месту, они напали на него внезапно, устремившись подобно диким зверям, и сильно изранив его, бросили с высокого берега в болотную топь. Святой, оставшись едва живым, простёр руки немного кверху и возведя очи на небо, как некогда святой первомученик Стефан, молился за убийц своих, говоря: "Господи, не вмени им греха этого". И когда он так молился, одна злая женщина Державшаяся Ариевая ереси, взяв увесистый камень, ударила им святого Сильна по голове и убила его. Святая душа Епатия тотчас, отрешившись от тела, отошла ко Господу. Убийцы, взяв тело святого, скрыли его в находящейся близ того места пещере и ушли. Но их запролитие не повинной крови не замедлило постигнуть божие наказание. Так, прежде всего на женщину ту и на том же месте напал дух нечистый и мучил её. Она непрестанно била себя в грудь тем самым камнем. Потом и все те учителя сделали сбесноватыми и сильно страдали. После того земледелец некий, которому принадлежала та пещера, где он хранил солому, ничего не зная о совершенном неправедном убийстве, пришёл взять оттуда солому для скота своего. и слыша голоса поющих ангелов, удивлялся и пришёл в ужас. И когда он начал брать солому, нашёл мёртвое тело, покрытое всё ранами, при этом ещё более ужаснулся. Узнав же в мёртвом своего святого епископа Епатия, он побежал к своим односельчанам, и они скоро рассказали обо всём этом в городе. Жители города Гангр тотчас, собравшись, пришли с великим плачем на то место, И взяв честное тело святого отца и пастыря своего, погребли его с великою честью. Женщина же убийца следовала за телом святого, не сомого к погребению, и на пути била себя тем самым камнем, которым убила Божие архиерея, и исповедала во всеуслышание грех свой. Когда тело святого было погребено, та женщина исцелилась от беснования. Исцелились также и все другие, бывшие ранее бесноватыми, сообщники убийства святого, при гробе святого, который и по смерти благодетельствовал врагам своим, по незлобию своему. Много и других чудес и исцелений совершилось там над людьми, с верою приходящими ко гробу святого Ипатия, по его молитвам к Богу.